Часть 21. Какое-то время я стояла, ожидая, что меня отпустят или хотя бы проинструктируют. Но лорд и его дочь продолжали, как ни в чем не бывало, завтракать, поэтому я решилась спросить: Вы только для этого меня позвали? Люциан и Николета вскинулись и разом посмотрели на меня, будто только что увидели: Ты еще здесь? Изумился лорд. Меня такое обращение возмутило. А где мне еще быть? Они удивленно переглянулись. Очевидно, такого ответа никто не ожидал. Лорд проговорил, хмыкнув. «Обычно слуги исчезают сию минуту и бесшумно, как только получат поручение. Во мне все заклокотало. Слуги? Ну, прекрасно. Мало того, что умыкнули в другой мир, сделали какой-то «принеси-подай», целуют, когда вздумается, заставляют стирать, при этом не имея даже элементарных условий быта, так еще и оскорбляют их хамят». Сделав глубокий вдох, я все же проговорила сдержанно. «Может быть, обычно слуги так и делают. Но там, откуда я родом, принято уважать собеседника. Если вы решили завершить разговор, об этом нужно сообщить в соответствующей манере». Сердце мое колотилось от праведного гнева и страха за такие слова. Вполне вероятно, я могла выхватить по первое число. «Ну что ж, я готова, пускай наказывают. Но давать садиться себе на шею я никому не дам». «Хватит уже того, что на меня навесили сомнительных обязанностей». К моему удивлению, Лициан немного растерянно, но все же усмехнулся. Зато Николета вспыхнула. «Папа, ты позволишь этой батрачке так с тобой разговаривать?» Наши с ней взгляды встретились. В зеленых к девчонке полыхнуло такое пламя, что могло бы подпалить занавески на окнах. Этот взгляд я также с достоинством выдержала и молча посмотрела на лорда. Тот будто бы веселится. В лазурных глазах искорки, а уголки губ подрагивают. Он серьезно? Ему смешно? Наконец люцианка Каар проговорил. Никогда не слышал подобного от батрачки. Фэми Даша, ты удивляешь меня все больше и больше. Я еще глубже убеждаюсь, что правильно выбрал тебя. Определенно, сопровождать на праздник Николетту будешь именно ты. Папа! выдохнула изумленная кудряшка ну она же! Сперва я хотел послать, как обычно, паука Фамильяра не дал ей закончить Люциан, но решил воспользоваться советом на сфиара. похоже, он не ошибся ты действительно интересная. Впрочем, я и сам он осекся, будто вовремя себя поймал. Я еще вчера заметила, что он то ли удивлен, то ли озадачен. Ну что ж, пускай озадачивается. Нечего было умыкать современную независимую девушку из мира интернета и электромобилей. «Так мне можно идти или как?» — повторила я. Николета снова вспыхнула, а лорд ухмыльнулся и кивнул. «Ты свободна до трех дня», — сказал он. «Ровно в пятнадцать часов ты должна быть готова и ждать на крыльце. Семейный дележанс отвезет вас туда и обратно». «Семейный?» — ужаснулась Николета, даже выронив пирожное в блюдце. «Папа!» Все приедут на своих дилижансах, на лошадях, на коврах и змеях, в конце концов. А я, как маленькая, поеду на семейном, да еще и в сопровождении этой Фэми. Рассказом паука, Лицан в дочери души не чаял, и я полагала, что сейчас он растает и разрешит ей делать все, что хочется, а меня избавит от необходимости выносить общество этой избалованной девчонки. Но лицо мага вдруг стало суровым, а взгляд твердым. — Ты поедешь не как маленькая, а как умная, — проговорил он. — Не у всех отец темный маг, некромант. А семейный дирижанс зачарован от любого нападения. Я его не просто так закрывал десятью заклинаниями и двадцатью артефактами. — Да кому понадобится нападать на... — попыталась противостоять Николета. — Тем же, кто уже пытался однажды, — отрезал лорд. А я невольно вспомнила рассказ Зоносфиара и Паука-фамильяра. Девчонка, может, и не помнит, но, похоже, сам Люциан рисковать снова не хочет. И это понятно. Я поспешила покинуть обеденную, не желая становиться свидетелем семейных разговоров. Очевидно, сопровождение меня на завтрак господ моего завтрака не предполагало, но об этом я уже не стала говорить. Итак, так семейство Кааров. Лучше сосредоточиться на том, как быть. Мне же придется провести с этой истеричкой. Сколько? Час, два, пять... Мне ведь в любом случае надо к девяти вечера быть в кабинете-будуаре Люциана. Ему же приспичит целоваться. Ну и попало, конечно. В коридоре меня встретил паук-фамильяр. — О, Фэми! радостно выдохнул он, зашевелив жвалами. — Я как раз вас искал, мне поручено помочь вам снарядом. Сопровождать юную леди можно только прилично одетой. Я оглядела себя, ответила хмуро. — Вы сами выдали мне эту одежду. Да, — Да-да, конечно, — торопливо согласился Паук. — Это рабочие, домашние, можно сказать, одежда. Но на праздниковый вы ведь не можете поехать в этом. Потом мы ходили в гардеробную. Как выяснилось, в усадьбе Даркин под нее выделены целые апартаменты. Коридоры аллеи со стеллажами платьев, обуви, шляпок, ночных рубах, каких-то мантий, жабо. Названий многих вещей я и не знала. Паук подобрал мне голубое платье, ненавязчиво расширяющееся к полу. Правда, верх, на мой взгляд, слишком откровенный. Без бретелей и рукавов, только корсет. На мое замечание паук замахал четырьмя лапами и сообщил, что это очень модно, и никто не посмеет усомниться в достоинстве леди Николеты Каар, ведь ее сопровождающее выглядит соответствующе. Спорить не стало, Кто их тут разберет с местной модой? Спасибо хоть, что фигура у меня позволяет носить такое. Провозились мы с этим примерно до полудня. Когда я смогла позавтракать и одновременно пообедать, было уже около часа дня. Спасибо Огру, который предусмотрительно оставил мне приличную тарелку куриного супа, салата из овощей, заварное пирожное и целый графин компота. Самого Огра на кухне я не нашла, но догадалась, это он. Иначе кому еще тут готовить? К тому же на столе нашла целую вазочку абрикосовых сушек и не постеснялась набить ими карманы домашней юбки. Потом пришлось... Уже в своей комнате, где меня ждал подобранный наряд, воевать с платьем, завязками и прической. Если платье кое-как завязалось, то волосы укладываться отказывались и торчали во все стороны. В итоге я плюнула и просто расчесала их, завязав в низкий хвост. К трем часам я, как и было велено, ждала на крыльце, прикидывая, как минимизировать эффект от общения с дочерью лорда. Но долго мне размышлять не дали. Николетта при всей своей невоспитанности и взбалмошности оказалась крайне пунктуальной. Даже чересчур пришла без двух минут. Одета так шикарно, что у меня даже в глазах зребила, чуть не спросила она на вечеринку или на карнавал. Пышное платье, кричаще алого цвета, с золотой вышивкой на корсете и крае юбки. Прическа высокая, но уже другая, нежели за завтраком. Как она умудрилась ее так быстро переделать? Неизвестно. Вероятнее всего, не без магии. Идет неуверенно, похоже, нацепила непривычные для себя высокие каблуки. На удивление, макияж подобран под наряд, красная помада и немного теней. Что ж, краситься девочка умеет. Но зачем платье, будто она собралась на королевский бал, где срочно надо затмить самого монарха. Рядом с Николеттой бежит, стуча лапками паук. «Ох, леди, вы очаровательно великолепны, фееричны!» — лопочет он. «Серьезно, ему нравится?» «Нет, платье красивое, но почему-то мне кажется неуместным. Впрочем, кто я такая, чтобы судить о местной моде? Меня вон тоже упаковали в полуоткровенный наряд. Когда Николета проходила мимо, я дружелюбно улыбнулась, а она же даже не взглянула в мою сторону. Только задрала подбородок выше и демонстративно спустилась по ступенькам к дилижансу. Паук пробежал вперед и открыл перед ней дверцу. «Прошу, леди, садитесь!» Я спустилась следом и спросила... «Ты с нами точно не поедешь?» Паук покачал всей головогрудью. «К сожалению, у меня слишком много дел. Праздник продлится до полуночи, но вам следует вернуться к восьми часам». Из дилижанса послышалось фырканье. Похоже, лицо Анкаар все-таки наложил на дочь определенное ограничение. Паук помог мне влезть внутрь, что в таком платье непросто. Дверца захлопнулась, и мы поплыли вперед на праздник».